Глава четырнадцатая Ее квартира. Пока ее не отберут. Там была спальня, микроскопическая кухня, ванная с душем и три маленьких окошка. Не больше двух сотен квадратных футов. Двести квадратных футов, около 18,5 с половиной квадратных метров. Но ей она казалась сказочным замком. Ее машина. Пока ее не отберут. Двухдверная, марки Синни. У нее было четыре колеса, руль, мотор и более-менее работающие тормоза. Владение машиной выделяло ее из остального населения страны. Большинство ее соотечественников перемещались на велосипедах, на метро или на автобусах, а то и просто пешком. Для длинных поездок существовали поезда. Но и на поезде путь в сотню миль мог занять шесть часов из-за отвратительной инфраструктуры и оснащения. Элита пользовалась коммерческими самолетами. Как и железнодорожная, авиакомпания была одна — Air Каре. Самолеты были старые, российского производства. Ей не нравилось летать на русских самолетах. Она вообще не любила ничего русского. Зато у Чунча были собственная машина и собственная квартира. Пока. И это доказывало ее ценность для Корейской Народно-Демократической Республики. Она прошла в кухню и погладила одну из своих самых больших ценностей — электрическую рисоварку. Это была ее награда от высших руководителей за убийство четверых мужчин в Букчане. Это, а также iPod с народными песнями. Взяв iPod в руки — Она подумала, что большинство корейцев даже не подозревает о существовании подобного устройства. А еще ей дали тысячу вон. Кому-то это показалось бы пустяком, но когда у тебя ничего нет, это целое состояние. В Северной Корее жило три класса людей. Верхушка из так называемых чистокровных, полностью лояльных руководству. Колеблющийся класс, чья лояльность под вопросом. К этому классу относилось большинство населения страны, и путь к выгодным должностям и государственной службе для них был закрыт. И, наконец, враждебный класс, состоящий из противников партийных лидеров и их потомков. Рисоварки были только у элиты, а элита исчислялась 150 тысячами в стране с населением в 23 миллиона. В лагерях и то сидело больше человек. Для Чун -Ча обладание ею было гигантским достижением, потому что ее семья происходила из враждебного класса. Рис в животе считался признаком богатства и принадлежности к элите. Однако, за исключением правящей семьи Ким, члены которой жили как короли, С собственными дворцами, аквапарками и даже железнодорожным вокзалом большая часть северокорейской элиты существовала в условиях, которые в развитых странах считались бы нищенскими. Без горячей воды, с ненадежным электричеством, которое включалось в лучшем случае на несколько часов в день, практически без возможности выехать за пределы страны рисоварка и парочка песен были наградой, которую дала ей купающаяся в роскоши власть за перенесенные пытки и страдания, а также за убийство четверых мужчин уличенных в продажности и измене и все равно для чунча это превосходило все ожидания крыша над головой машина чтобы ездить рисоварка. В ее мире такое считалось богатством. Она подошла к окну и выглянула на улицу. Из ее квартиры открывался вид на центр Пхеньяна и на реку Тэданган. Город с населением 3,5 миллиона человек, столица крупнейшего в стране мегаполиса. В Хамхыне, второму по численности городу Северной Кореи, Население было в пятеро меньше. Ей нравилось смотреть в окно. Большую часть своей жизни она только мечтала иметь окно с видом. Хоть на что-нибудь. За десяток лет в трудовом лагере ее желание так и не исполнилось. Но потом все изменилось. В один миг. А теперь погляди на себя, подумала она. Она набросила на себя пальто и надела ботинки с восьми сантиметровыми каблуками, чтобы казаться выше. Она никогда не пошла бы в таких на задание, но женщины в Пхеньяне с ума сходили по высоким каблукам. Даже те, что служили в армии, работали на стройке и в дорожной полиции, обожали их. Это был редкий способ почувствовать себя независимой если такое вообще возможно в этой стране. Сезон дождей, продолжавшийся с июня по август, закончился. Уже месяц, как установилась сухая прохладная погода. Воздух был мягким, ветерок освежающим, небо чистым. В такие дни Чунча любила прогуляться по городу. Это случалось редко, потому что по работе ей приходилось ездить в разные части страны и мира, а в таких поездках возможности прогуляться ей не выпадало. На левом лацкане у нее был приколот значок с Кимом. Все северокорейцы носили такие, либо с Ирсеном, либо с Чен Иром. Оба уже умерли, но память о них жила. Чунча не всегда хотелось надевать значок — но без него ее бы неминуемо арестовали. Даже она не была столь важна для государства, чтобы забыть об этом символе поклонения. Она шла по городу, не меняющемуся десятки лет. Во многих смыслах столица была памятником правящей семье Ким площадью 200 квадратных миль на берегах реки Таданган, впадающей на юге в Корейский залив. На корейском Пхеньян означает «плоская земля», и это название оправдано. Город располагался всего в 90 футах над уровнем моря, похожий на Биндеток, корейскую лепешку. Центральные бульвары были просторными и свободными от машин. По ним ездили почти исключительно троллейбусы и автобусы. Город не выглядел миллионником. Хотя на тротуарах и были пешеходы. По работе Чунча посещала города схожих размеров в других странах, и там народу по улицам ходило куда больше. Возможно, причина заключалась в камерах наблюдения и полицейских, которым люди предпочитали не попадаться на глаза. Она прошла ко входу в метро. Метро в Пхеньяне было самым глубоким в мире, больше ста метров под землей. Оно охватывало только западный берег Тедангана, в то время как большинство иностранцев жило на Восточном. Намеренно или нет его построили так, Чунча не знала, но предполагала, что да. Централизованное планирование в сочетании с паранойей стали в Северной Корее особым родом искусства. Люди выстраивались в очереди на следующий поезд точно по линеечке. Северокорейцы с ранних лет учились строиться за считанные мгновения. По всей столице можно было видеть ровные цепочки законопослушных граждан. Умение строиться было одним из принципов единодушия, которым славилась их страна. Чунча не встала в очередь. Она нарочно подождала в сторонке, пока поезд подойдет к платформе. Она доехала на нем до другой части города и поднялась на поверхность. Парки в Пхеньяне были огромными, и их было много, но монументы еще огромней. Тут имелась триумфальная арка, копия парижской, но гораздо больше. Ее построили в память корейского сопротивления Японии. 1920-х-1940-х имелось и подобие монумента Вашингтону. Монумент идеям Чучхе, высотой 170 метров. Он символизировал корейскую философию опоры на собственные силы. Проходя мимо него, Чунча чуть заметно кивнула она тоже полагалась только на себя. Доверяла только себе. Ей не надо было этого объяснять. И она не нуждалась в памятнике, упирающемся в небо, чтобы в это поверить. Была еще Арка Воссоединения. Одна из немногих с изображением корейских женщин. Одетые в народные костюмы, они держали в руках карту Объединенной Кореи. Арка перекидывалась через шоссе Воссоединения, которое шло от столицы до ДМЗ. ДМЗ — демилитаризованная зона, четырехкилометровый в ширину участок по обе стороны военной демаркационной линии, границы между Кореями. Снова символизм, — подумала она. Относительно воссоединения у Чунча было всего два соображения. Первое — оно никогда не случится, и второе — ей все равно, случится или нет. Она ни с кем не собирается воссоединяться, ни с севером, ни с югом. Она прошла памятник на холме Мансудэ, воздвигнутый в честь основателя Северной Кореи Ирсена и его сына Чен-Ира. Она даже не посмотрела на монументальные статуи. С ее стороны это было дерзостью. Все северокорейцы считали своим долгом, остановиться перед ними и долго с любовью их оглядывать, возлагать к подножию цветы. Даже иностранных туристов обязывали приносить цветы к корейским памятникам под угрозой ареста и/или депортации. Однако Чунча прошла мимо, не побоявшись даже полицейского, который вполне мог ее арестовать. У ее патриотизма были границы. Над всем городом возвышалась, подобно белому слону, недостроенная гостиница «Рюген». Ее начали строить в 1987 году, но в 1992 фонды на строительство иссякли. Хотя в 2008 оно продолжилось, никто не знал, достроит гостиницу или нет, и будут ли в ней когда-нибудь постояльцы. Сейчас это чудовище высотой 330 метров просто занимало почти 4 миллиона квадратных футов пространства, уходя вверх острой пирамидой. Любопытное планирование городского центра, подумала она. В животе заурчало, и чунча зашла в ресторан. Обычно северокорейцы не ели в ресторанах, потому что не могли позволить себе такой роскошь. Если группа людей являлась в ресторан, это были государственные чиновники, и правительство оплачивало их счета. В таких случаях они объедались и пьяна напивались соджу, национальным алкоголем. Она прошла мимо других ресторанов, предлагавших традиционную корейскую кухню. Кимчи, маринованные овощи, которые умела готовить любая корейская хозяйка, Вареную курицу, рыбу, кальмаров и такую роскошь, как белый рис. Не обращая на них внимания, свернула в гамбургерную сам чесун, где подавали бургеры, картошку фри и молочные коктейли. Чунча не могла понять, как ресторан, подающий то, что во всем мире считается американской едой, может работать в стране, где даже нет американского посольства ведь между странами нет дипломатических отношений. Гражданам США, попавшим в беду, позволялось обращаться в посольство Швеции, но только в случае медицинской необходимости. Она оказалась в ресторане одной из немногих местных. Остальные посетители были иностранцы. Заказала гамбургер с кровью, порцию фри и ванильный коктейль. Официант неодобрительно покосился на нее, словно молчаливо осуждал за то, что она ест всякий западный мусор. Она показала ему правительственное удостоверение, и он сразу же, подобострастно поклонившись, бросился выполнять ее заказ. Она выбрала место спиной к стене. Ей было известно, где находятся входы и выходы. Она отмечала каждого, кто перемещался по ресторану. Неважно, в ее сторону или нет. Она не ожидала неприятностей, но не забывала, что произойти может что угодно. Она медленно ела свой обед, тщательно пережевывая пищу, прежде чем глотать. Больше десяти лет она мучилась от голода. Ощущение пустоты в желудке не покидало ее никогда, хотя сейчас недостатка в еде она не испытывала. В ее доке она питалась тем, что могла раздобыть, преимущественно кукурузой, капустой, солью и крысами. Крысы, по крайней мере, обеспечивали ее белком и помогали противостоять болезням, убивавшим других заключенных. Она прекрасно умела ловить грызунов, но вкус бургеров ей нравился больше чунча не была толстой и знала что никогда не располняет по крайней мере пока ей приходится работать возможно в старости перебравшись в другую страну она и позволит себе набрать вес но всерьез она такую перспективу не рассматривала и сомневалась что доживет до старости она разделалась с едой заплатила по счету и вышла оставалось последнее место Куда ей хотелось зайти? Кое-что она хотела увидеть, хотя уже видела раньше. Наверное, каждый в Северной Корее видел. Его поставили на якорь в притоке Тедангана, как экспонат музея освобождения Родины. Поставили на якорь, потому что это был корабль, причем уникальный. Второй по возрасту корабль американских ВВС после Конститюшн и единственный американский военный корабль, находящийся во владении иностранного государства. Пуэбло находился в руках северокорейцев с 1968 года. Пхеньян заявлял, что он вошел в северокорейские территориальные воды. США утверждали, что нет. Все прочие страны мира признавали, что демаркационная линия проходит на расстоянии Двенадцать морских миль от берега, Нобхиньян настаивал на границе в пятидесяти морских милях. Теперь Пуэбла являлся музеем, доказательством мощи и непобедимости Родины и наводящим ужас напоминанием об империалистических замашках враждебных США. Чунча оплатила экскурсию, но совсем из других соображений, нежели остальные туристы. Она читала подцензурный отчет о матросах с Пуэбла. Это было неслыхано в ее стране, но по работе она часто попадала за границу. Моряков заставляли писать и говорить вещи, которые не являлись правдой. Например, признаваться в том, что они шпионили за Северной Кореей, или отрекаться от собственной страны. Но на знаменитом фото с командой Пуэбла. Они показывали средние пальцы северокорейскому фотографу, делая вид, что просто сцепили руки. Ему они сказали, что это гавайский знак, пожелание удачи. Когда журнал «Тайм» опубликовал их историю и объяснил истинное значение этого жеста, моряков жестоко избили и подвергли еще более суровым пыткам, чем до того. Когда их освободили в декабре 1968 года, 82 члена команды один за другим перешли по мосту невозвращения в ДМЗ. Не хватало одного. Он погиб при нападении на судно, став единственной жертвой того инцидента. Чунча закончила экскурсию и сошла на берег. Еще раз оглянулась на корабль. Ей говорили, что американцы не спишут судно, пока оно не вернется к ним. «Что же?» «Значит, оно никогда не будет списано», — подумала она. «У Северной Кореи мало что есть, и то, что она забирает, она никогда не возвращает назад. После того, как советские войска ушли, и Северная Корея стала независимой, она оказалась одна против всех» у северной кореи нет друзей никто ее по настоящему не понимает даже китай который чунча считала одной из самых коварных стран в мире чунча не была религиозна и не знала ни одного религиозного человека где то жили немногочисленные корейские шаманисты кто то практиковал чхондоизм кто то буддизм и совсем немногие христианства Религию в стране не поощряли, потому что она представляла прямую угрозу партийному лидерству. «Маркс был прав», — думала она. «Религия — опиум для народа». Тем не менее, когда-то Пхеньян считался Восточным Иерусалимом, благодаря протестантским миссионерам, которые явились сюда в XIX веке. В результате на плоской земле было построено больше сотни церквей. Теперь не осталось ни одной. Их тут не потерпели. Но для нее и это не имело значения. Она не верила в доброго боженьку на небесах. Просто не могла. Она слишком много выстрадала, чтобы верить в существование небесной силы, если та позволяет злу свободно шествовать по земле и никак не препятствует ей. Вера в себя — вот лучший принцип. Тогда тебе причитаются все награды, но и ответственность ложится только на твои плечи. Она прошла мимо открытого уличного рынка и вдруг остановилась, мгновенно напрягшись. В пяти шагах от нее стоял иностранный турист, мужчина. С виду немец, но точно сказать она не могла. Он держал в руках фотокамеру и собирался сфотографировать рынок и торговцев чунча поглядела по сторонам в поисках гида который обязательно должен был сопровождать иностранцев поблизости никого похожего не было немец уже поднес камеру к глазам она бросилась вперед и выхватила ее мужчина остолбенев уставился на чунча отдайте сказал он на языке в котором она узнала голландский по голландски она не говорила Чунча спросила, знает ли он английский. Мужчина кивнул. Она протянула ему камеру. Если вы сфотографируете уличный рынок, вас арестуют и депортируют. Может даже не депортируют. Вы останетесь здесь. А это гораздо хуже. Он побледнел и огляделся. Уличные торговцы смотрели на него с угрозой. Мужчина воскликнул. Но почему? «Это же просто для моей странички!» «Вам не надо знать почему. Просто уберите камеру и найдите своего гида. Сейчас же. Второго предупреждения не будет». Она вернула ему камеру, и мужчина ее взял. «Спасибо», — сказал он шепотом. Но Чунча уже отвернулась. Она не нуждалась в его благодарности. Возможно, следовало позволить толпе накинуться на него и избить. Пусть бы его арестовали, бросили в тюрьму, а она бы о нем забыла. Он всего лишь один из миллионов. Кому какое дело, это не ее проблема. Тем не менее, идя по улицам, она размышляла над его вопросом. — Почему? — спросил он. Ответ был одновременно простым и сложным. Уличная торговля указывала на то, что в Северной Корее слабая экономика, обычных магазинов не хватает, и поэтому возникают такие вот рынки. Просочись этой информацией наружу, руководство страны восприняло бы ее как пощечину. Оно было весьма чувствительно к мнению международного сообщества. С другой стороны, Изобилие товаров на уличном рынке, если о нем узнает внешний мир, может привести к сокращению гуманитарной помощи. А поскольку множество северокорейцев живет на грани голода, это будет очень плохо. Пхеньян еще не вся страна, но даже здесь люди умирают от голода в своих квартирах. Это называется проблемой продовольствия, но по сути все очень просто. Людям не хватает еды по этой причине северокорейцы ниже ростом и весят меньше чем их братья на юге чунча не знала насколько правдивы оба объяснения ей просто внушили что именно этим вызван запрет на фотосъемку на улицах помимо того что северокорейцы не любят чтобы иностранцы их фотографировали может дойти до насилия нарушителя арестуют Вот почему никогда нельзя отрываться от гида, находясь в Северной Корее. Мы живем по-другому, потому что мы — самая параноидная нация на всей Земле. Возможно, у нас есть на это причины. А возможно, наши лидеры просто хотят, чтобы мы и дальше объединялись против врага, которого на самом деле не существует. Она не знала, сколько еще северокорейцев думают так, но знала, что тех, кто высказывал подобные взгляды вслух, отправляли в трудовые колонии. Не сомневалась в этом ни секунды, потому что именно за это ее родителей сослали в Йодок. Она выросла там, а ее семья погибла. Она выжила, единственная из всех но заплатила страшную цену. Ей пришлось убить всю свою семью, чтобы заслужить право на жизнь.